В ожидании гостей, лицемерие и маскарад. Я надеялся, что Карлос сможет приехать из Окленда и поможет мне как следует подготовиться к десанту родителей. Но, как обычно, его старая машина сломалась. Её должны ремонтировать на следующий день, как раз в то время, когда он должен был быть у нас в качестве главы комиссии по условно-досрочному освобождению. В долгих телефонных разговорах с Карлой мы вырабатываем наш план. Мы сделаем именно то, что делают во всех тюрьмах, когда появляются нежелательные посетители, которые могут заметить какие-нибудь злоупотребления и потребуют улучшений. Персонал тюрьмы закрывает пятна крови красивыми салфеточками, убирает нарушителей спокойствия с глаз долой и, как может, украшает интерьер. Карло даёт мне прекрасный совет о том, что можно сделать за немногое оставшееся время, чтобы создать для родителей видимость отлаженной добротной системы, которая, как следует, заботится об их детях и несёт за них ответственность. Он говорит, что нам придётся убедить этих белых представителей среднего класса, что наше исследование принесёт большую пользу и заставить их, как и их сыновей, выполнять требования тюремных властей, смеясь, карло говорит: "вам белым людям нравится подчиняться власти, так что они будут верить, что поступают правильно, хотя при этом просто будут делать то же, что и все остальные". Все берутся за дело. Заключённые моют полы и камеры. Табличку "карцер" мы убираем. Повсюду распыляется дезинфицирующее средство с ароматом эвкалипта чтобы устранить запах мочи. Заключённые бреются, моются и приводят себя в порядок. Шапочки и полотенца на головах исчезают. Наконец, начальник тюрьмы предупреждает всех, что любые жалобы приведут к преждевременному завершению свидания. Мы просим охранников дневной смены поработать сверхурочно до 9:00 вечера, чтобы следить за посетителями. А также на случай ожидаемого бунта. Для полной уверенности я приглашаю всю группу наших резервных охранников. Потом мы кормим заключённых самым лучшим горячим ужином: куриным рагу с гарниром и двойной порцией десерта для всех желающих. Пока они едят, во дворе звучит приятная музыка. Охранники дневной смены подают ужин, а охранники ночной смены наблюдают смеха и хихиканья, обычно сопровождающих еду, не слышно. И атмосфера становится до странности обычной и какой-то заурядной. Хелман сидит во главе стола, расслабленно откинувшись назад, но всё же поигрывая дубинкой. Он говорит: "Номер 2093, ты никогда так хорошо не ел, не так ли?" Номер 2093 отвечает: "Вы правы, господин надзиратель. Твоя мама никогда не давала тебе добавки, да? Не давала, господин надзиратель, покорно отвечает сержант. Видишь, как здесь хорошо, номер 2093. Да, господин надзиратель. Хелман берёт немного еды с тарелки сержанта и уходит, презрительно усмехаясь. Врождебность между ними нарастает. Тем временем в коридоре перед входной дверью мы заканчиваем приготовление к приходу посетителей они могут создать нам серьёзные проблемы, и мы этого боимся. Напротив стены, за которой находится комната охранников, начальника тюрьмы и суперинтенданта, мы ставим дюжину складных стульев для посетителей, где они будут ждать своей очереди. Когда посетители спустятся в подвал, полные любопытства к тому, что сулит новый необычный ощущение, мы, согласно нашему плану, сознательно возьмём их поведение под систематический ситуационный контроль. Мы продемонстрируем им, что они наши гости, которым предоставлена привилегия встретиться с их сыновьями, братьями, друзьями и возлюбленными. Сьюзи Филиппс, наш миловидный секретарь, тепло приветствует посетителей. Она сидит за большим столом, на котором стоит букет благоухающих алых роз. С Юзеем ещё одна моя студентка. Она заканчивает факультет психологии. А ещё она обладательница титула Miss Stanford, член команды cheerleaders, избранная за привлекательный внешний вид и спортивные качества. Она записывает имя каждого посетителя, отмечает время прибытия, номер в очереди, имя и номер заключённого, к которому он пришёл. С Юзием описывает процедуру, которой им нужно следовать сегодня вечером. Во-первых, каждый посетитель или группа посетителей должны встретиться с начальником тюрьмы. Затем они смогут войти в тюрьму, когда их родственник или друг закончит ужинать. На выходе они должны встретиться с суперинтендантом, чтобы обсудить любые проблемы, которые у них могут возникнуть, или поделиться впечатлениями. Они соглашаются с этими условиями. Садятся и начинают ждать, слушая музыку, звучащую из динамиков. Сюзе приносит извинения посетителям, которым приходится долго ждать. Но дело, кажется, в том, что заключённые сегодня ужинают дольше обычного, ведь они наслаждаются двойной порцией десерта. Это не нравится некоторым посетителям, ведь у них есть и другие дела. Они нервничают, оказавшись в таком необычном месте, и хотят побыстрее увидеть своих заключённых. Посоветовавшись с начальником тюрьмы, секретарь сообщает посетителям, что заключённые слишком долго ужинают, поэтому нам придётся ограничить время визитов 10 минутами и допустить к каждому заключённому не больше двух посетителей. Посетители недовольны. Они расстроены такой невнимательностью своих детей и друзей. Почему только двух? спрашивают они. Сиюзи отвечает, что в тюрьме очень мало места. К тому же, существует закон о пожарной охране, регулирующий количество людей, которые могут одновременно находиться в помещении. А она небрежно добавляет: "Разве ваш сын или друг приглашает вас?" Не говорил, что к нему могут прийти не больше двух человек. Чёрт побери. Нет, не говорил. Очень жаль. Возможно, он забыл, но теперь вы будете это знать, когда придёте к нему в следующий раз. Посетители пытаются успокоиться, обсуждая друг с другом это необычное исследование. Некоторые жалуются на слишком жёсткие правила, но что примечательно, смиренно их выполняют как и пристала хорошим гостям мы готовим почву для того, чтобы они поверили то, что они видят в этом прекрасном месте совершенно нормальное и не доверяли тому, что могут услышать от своих безответственных эгоистичных детей и приятелей таким образом они тоже станут невольными участниками нашей тюремной драмы гости близость и отчуждённость Первыми во двор входят родители заключенного номер 8-19. Они с интересом оглядываются по сторонам, а потом замечают сына, сидящего в конце длинного стола в середине коридора. Отец спрашивает охранника, я могу пожать ему руку? Конечно, почему нет? Отвечает тот, удивленный вопросом. Тогда его мать также обменивается рукопожатием с сыном. Рукопожатие... Никаких привычных объятий мамы и сына, подобных неуклюжему приветствию с минимальным физическим контактом, характерны при свиданиях в настоящих тюрьмах. Но мы никогда не делали это условием свиданий в нашей тюрьме. Видимо, наши предварительные манипуляции с ожиданиями посетителей сбили их с толку. Они не знали, как себя вести в этом странном месте. Если не знаете, что делать, Не делайте лишних движений. Барден стоит рядом с заключённым и его родителями. Хелман несколько раз приходит и уходит, нарушая приватность общения заключённого номер 819 с родителями. Он маячит рядом с этой семейной троицей, которая делает вид, будто не замечает его, и продолжает нормальный разговор. Но номер 819 знает, Что у него нет возможности пожаловаться на что-то, иначе потом он пострадает. Его родителей уходят всего через 5 минут, чтобы брат и сестра заключённого номера 819 тоже могли с ним поговорить, а не снова жму друг другу руки и прощаются. Вообще-то здесь довольно неплохо. Говорит стюю 819 брату и сестре. Они, как и друзья других заключённых, ведут себя иначе, чем встревоженные родители. Они держатся более непринуждённо, более оживлённо и не так испуганы ситуационными ограничениями, как родители. Но охранники постоянно крутятся рядом. Заключённый номер 819 продолжает. Иногда мы ведём приятные переговоры с охранниками. Он описывает карцер для наказаний. Но когда он показывает на него рукой, Барден перебивает. Больше никаких разговоров о карцере номер 819. Сестра спрашивает, что означает номер на его робе и хочет знать, что заключённые делают в течение дня. Номер 819 отвечает на её вопросы и описывает, как его арестовывали полицейские. Как только он начинает говорить о конфликтах с охранниками ночной смены, Бардин снова холодно останавливает его. Номер 819. Они будут нас рано утром. Некоторые охранники нормальные ребята, отличные тюремные служащие. К нам не применяют никакого физического насилия. У них есть дубинки, но брат спрашивает, чем он занялся бы, если бы мог выйти на свободу. Как и подобает хорошему заключённому, Номер 819 отвечает. Я не могу выйти, ведь сейчас я в этом замечательном месте. Барден заканчивает свидание точно через 5 минут. Всё это время за столом сидит Серас, а Варниш стоит рядом. Охранников больше, чем посетителей. Гости с улыбкой прощаются, и лицо заключённого номер 819 мрачнеет. Входит родитель заключённого Рича 1037. Барден немедленно садится на стол и строго на них смотрит. Я впервые замечаю, что Барден чем-то похож на Че Геваро. Номер 1037. Вчера было немного странно. Сегодня мы тут вымоли все стены и вот убрали наши камеры. Мы совсем не знаем, который час. Нас не выводят наружу, и мы никогда не видим солнца. Папа спрашивает... Останутся ли они в заперти все две недели? Сын не знает наверняка, но предполагает, что да. Кажется, свидание проходит хорошо. Беседа оживляется. Но маму явно беспокоит внешний вид сына. Подходит Джон Лэндри. Он начинает болтать с Барденом. Оба стоят достаточно близко, чтобы слышать разговор посетителей и заключенного. Номер 1037 мне говорит, что охранники забрали его кровать, и поэтому он спит на полу. Спасибо, что пришли, говорит номер 1037 с чувством. Были рады тебя повидать. Скоро увидимся. Послезавтра наверняка. Мама задерживается. Номер 1037 просит её кому-то позвонить. Будь молодцом и соблюдай правила, напутствует она сына. Папа мягко уводит её к двери. Он знает, что если их визит слишком затянется, другие рискуют лишиться возможности пообщаться. Когда во двор входит очаровательная девушка заключённого ХАБИ 7258, охранники дружно оживляются. Она несёт коробку кексов, догадалась их угостить. Охранники охотно берут кексы. Номеру 7258 разрешают съесть один кекс. Они с девушкой оживлённо беседуют. Кажется, они очень стараются не замечать, что рядом с ними стоят охранники. Бардэн всё время топчется рядом, выбивая ритм дубинкой по столу. В помещении звучит The Rolling Stones Time Is On My Side. Но посетители, которые приходят и уходят после коротких свиданий, кажется, не замечают иронии. Мама все знает, но мы с папой хитрее. Я благодарю гостей, что они нашли время в своем плотном графике, чтобы нанести нам визит. Как и руководитель исправительного заведения, я пытаюсь быть как можно более любезным и дружелюбным. Надеюсь, говорю я, они ценят то, что нам приходится делать, чтобы изучить тюремную жизнь в близких к реальности условиях насколько это возможно в рамках эксперимента. Я отвечаю на вопросы о будущих свиданиях, о передаче посылок и выслушиваю просьбу уделить особое внимание их сыну. Механизм работает как часы. Осталось всего несколько посетителей, и я смогу полностью сосредоточиться на возможной опасности, угрожающей нашей темнице. Однако от мысли о ней Меня отвлекает мать заключённого номер 1037. Я не готов к тому, что она будет так сильно обеспокоена. Вместе с отцом они входят в мой кабинет, и она с порога говорит дрожащим голосом: "Я не хочу создавать проблем, сэр, но я волнуюсь о сыне. Я никогда не видела его таким уставшим". Ого, она может создать серьёзные проблемы. Но она права. Номер 1037 выглядит ужасно. Он не только изнождён физически, но и подавлен психологически. Он выглядит практически хуже всех. Какие проблемы у вашего сына? Я реагирую немедленно и почти автоматически. Так обычно реагируют представители системы, когда кто-то ставит под сомнение её деятельность, как и те, кто несёт ответственность. За злоупотребление в реальной исправительной системе я изображаю проблемы её сына как диспозиционные, как будто это его собственные проблемы. Ей нечего противопоставить этой диверсионной тактике. Она говорит, что он выглядит таким измученным, что он не спал всю ночь, и у него бессонница. Нет, он говорит, что охранники Будет их по ночам для чего-то, что называется перекличка. Да, конечно, перекличка. Когда приходит новая смена охранников, они должны убедиться, что все заключенные на месте и сосчитать их. Поэтому заключенные должны назвать свои номера. Посреди ночи наши охранники работают по 8 часов, и утренняя смена начинается в 2 часа ночи. Поэтому им приходится будить заключенных, чтобы убедиться, что никто не сбежал. Это разумно, не правда ли? Да, но я не уверена, что она всё ещё не успокоилась. И я перехожу к другой, более мощной тактике. Я втягиваю в разговор папу, который до сих пор молчит. Я смотрю ему прямо в глаза, тем самым бросая вызов его мужской гордости. Простите, сэр. Как вы думаете, Ваш сын может с этим справиться. Конечно, может. Он же настоящий лидер. Вы знаете, он капитан и слушает его в полухае и отмечая только интонацию и жесты, я поддерживаю его. Я с вами согласен. Ваш сын, кажется, вполне способен справиться с этой жёсткой ситуацией. Повернувшись к маме, я добавляю, чтобы успокоить её. Не сомневайтесь. Я присмотрю за вашим мальчиком. Спасибо, что пришли. Надеюсь, скоро снова вас видеть. Отец твёрдо и мужественно жмёт мне руку, а я подмигиваю ему с видом босса, который на его стороне. Мы молча признаём, что надо быть терпимыми к чрезмерной дамской эмоциональности. Какие же мы свиньи. И мы проделываем это на мужском автопилоте. В качестве постскриптума к этому маленькому эпизоду я получаю скромное послание от миссисы, написанное в тот же вечер. Её наблюдения и интуиция по поводу положения в нашей тюрьме и состояния её сына оказались абсолютно точными. Мы сможем навестить ли нашего сына в Стэнфордской круглой тюрьме. Обстановка показалась мне очень правдоподобной. Я не ожидала, что всё будет так серьёзно. Уверенна, мой сын, добровольно вызвавшись участвовать в эксперименте, тоже этого не ожидал. Увидев его, я забеспокоилась. Он выглядел совершенно измученным, и его основная жалоба состояла в том, что он давно не был на свежем воздухе и не видел солнца. Я спросила, не пожалел ли он, что согласился участвовать. И он ответил, что сначала пожалел, Но затем его настроение несколько раз менялось. И сейчас он готов продолжать. Уверена, что заработанные им деньги будут самыми трудными в его жизни. Мама заключенного номер 1037. Посткриптум. Мы надеемся, что этот проект будет успешным. Я забегаю вперед, но должен здесь добавить, что ее сына Рича 1037. В начале одного из самых яростных мятежников через несколько дней пришлось отпустить из тюрьмы, потому что на него навалился крайне острый стресс. Его мать совершенно точно почувствовала, что с ним происходит.